Глава т р и н а д ц а т а Приём в ратуше. Злато. Внутри всё было оформлено по высшему разряду. Повсюду свежие цветы, прямо как у нас в посольстве. Магическое освещение. Ох, мою бывшую квартирную хозяйку удар бы хватило от такого количества освещающих артефактов. Приятная музыка от местного исполнителя, который обычно бренчал разудалые песни в тавернах, но ради сегодняшнего вечера освоил новый репертуар. Приоделся и даже помыл голову. А самое главное — не пел. За это ему городоправитель, наверное, отдельно заплатил. И куча, куча, куча народа. Ратуша, не приспособленная для столь масштабных мероприятий, с трудом вмещала такой наплыв гостей. Наши дородные подавальщицы из всех окрестных таверн лавировали среди толпящихся людей, очевидно, сдерживая ругательства, которыми обычно щедро осыпали клиентов. И стоило зайти, как всеобщее внимание лавиной накрыло нас с головой. Я невольно вцепилась в предплечье эльфа, другой рукой отчаянно сжимая ручку сумки, словно спасательный круг. Высокий г р у з н ы й мужчина тут же широко улыбнулся и направился к нам, разрезая собравшихся, как нож масла. Сразу видно — большая шишка. За ним с извинениями пробирался и градоправитель Томас Гуден — Сегодня он был в костюме, при рубашке, застёгнутой на все пуговицы и с т у г о затянутым галстуком. Даже пиджак снять не решился, поэтому обливался потом сильнее обычного. «Рад приветствовать эльфийского посланника», — торжественно произнёс, видимо, главный гость. «Прошу представить меня как главу Южного округа Объединённого Королевства, верноподданного Его Величества короля Джозефа Третьего, кавалера Ордена Памяти и трижды Героя Объединённого Королевства». мецената и благотворителя Алвара Бассо. От такой длинной напущенной фразы у меня сходу начал закипать мозг. Кое-как уместив это всё в голове на человеческом, я поняла, что лезть сейчас в словарь будет не лучшей затеей, поэтому сократила, передавая суть, чтобы слишком уж короткая фраза не вызвала подозрений. Это глава нашего округа Алвар Бассо. Он хороший человек, который служит своей стране, уважает короля и помогает бедным. Как смогла, что называется? Криэль понятливо кивнул. Собственно, только сейчас я заметила, а вернее обратила внимание, что эльф одет как и всегда, словно мы с рынка в ратушу зашли. Обычные штаны, ботинки и рубашка с эльфийской вышивкой. И он совершенно не смущался данного факта. Впрочем, надо отдать ему должное. Выглядел посол отлично и держался с достоинством. Правда, всё равно стоило мне заранее узнать, есть ли ему что надеть, а то бы з а х в а т и л а его с собой к н и т е У неё наверняка и мужская одежда имеется. Но сейчас думать следовало о другом. «Эльфийский посол. Криэль, Висаэль, Макаэль, Андриэль, Пятый, сын изумрудного клёна и лёгкого ветра, рад знакомству с вами». Без запинки отчеканила я. «Да, выучила, наконец». «Очень рад знакомству», — заверил глава округа. «Прошу за стол, где можно будет продолжить нашу приятную беседу». «Тебя зовут Поесть», — перевела я. Крель тут же оживился. Да, мы ведь не ужинали, а салат из редиски и зелени даже у меня быстро проскочил. Чего уж говорить про эльфа, который питался отнюдь не цветочным нектаром, запивая его росой, а предпочитал хорошие такие отбивные. За столом посол, не стесняясь, отодвинул салат ы и фрукты, которые перед ним поставили, и придвинул к себе сразу несколько тарелок с мясом и молодой жареной картошкой размером с перепеленное яйцо, посыпанной зеленью. «Приятно знать, что между нами куда больше общего, чем принято полагать», — одобрил его выбор Алвар Басо. с «Говорит, тоже картошку с мясом любит», — пояснила я с завистью, глядя на уплетающего за обе щеки Криэля. Разумеется, переводчику на таких мероприятиях не пристало жевать. «Угумс», — ответил эльф, слишком занятый ужином. Глава округа, между тем, явно был сыт или решил, что общение с послом важнее вкусной еды. «И особенно отрадно видеть, как наши межрасовые отношения продолжают поступательно двигаться вперёд», — принялся задвигать а л в а р Басо. с «Мы вступили в новую эпоху стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства. Даже в небольших городах открываются эльфийские посольства, что свидетельствует о вышедшем на новый уровень взаимопроникновении двух культур» И это, в свою очередь, подтверждает, что наши двусторонние отношения развиваются в соответствии с принципами и духом, закреплёнными договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Аларей. Краем глаза я заметила, как градоправителя слабил галстук. Кажется, он, как и я, тоже мало что понял из этой речи. То есть слова вроде знакомые, но смысл от меня ускользал. И как это прикажете переводить? Чувствую, тут мне даже словарь не поможет. Пауза затягивалась. Я лихорадочно думала, как передать такую речь на эльфийском хотя бы приблизительно. «Вам что-то непонятно?» — обратился ко мне глава. «Эм...» — выдавила я, не зная, как бы помягче выразиться, что непонятно мне практически всё. Томас Гуден д пихнул меня под столом ногой. «Всё понятно?» — я н а т я н у т о улыбнулась. «Сейчас, минуточку». Я собралась с духом и одновременно постаралась собрать все свои немногочисленные познания эльфийского в кучу вместе с панически разбегающимися мыслями. «Глава, очень рад, что ты приехал», — медленно начала я. Крель отвлёкся от мяса. То ли утолил первый голод, то ли ему тоже стало интересно, что же такого сказал глава округа. В целом, общий смысл я уже передала, но, судя по взгляду мужчин, от меня ждали продолжения. «А ещё рад, что наши культуры...» Слово «взаимопроникновение» никак не хотело ложиться на эльфийский. «Растут». «Куда?» — не понял Кориэль. «Наша в эльфийскую, эльфийская в нашу». Я руками попыталась показать это самое «взаимопроникновение», но не уверена, что хорошо получилось. «И наши отношения становятся лучше». Закончила я, поняв, что на этом лично у меня всё. К тому же от волнения... Я уже успела позабыть, что там наговорил глава. «Скажи, что я тоже рад», — попросил к а р и э л ь и вернулся к еде. «Посол очень рад всему тому, что вы сказали». Я старалась смотреть на нашего собеседника, хотя очень хотелось отвести глаза, а лучше залезть под стол. К слову, взгляд у Алвара Бассо был тяжёлый и пронизывающий. Я невольно заёрзала на стуле, прижав к груди сумку со словарём, как щит. а глава округа тем временем продолжал. «Хотелось бы также отметить особую роль торговых связей между нашими государствами. Мы, в свою очередь, будем содействовать у в л е ч е н и ю двустороннего т о в а р о оборота, главному совершенствованию его структуры, развивать и дальше торговлю, ее эффективность». стараться минимизировать н е г а т и в н о е в л и я н и е внешних рисков для обеспечения безопасности и стабильности товарообмена между странами, а также не забывать искать новые возможности роста в соответствии с потребностями наших государств. Часу от часу не легче. Я поглубже вздохнула, переваривая сказанное. Крель вновь оторвался от еды с неподдельным интересом, глядя на меня. Так, Злата, соберись, градоправитель, вон уже весь взмук, хоть выжимай. «Глава надеется, что мы будем больше торговать», — р е з ю м и р о в а л его длинную речь. «Мы?» — уточнил посол. «Ах, да, у э л ь ф ы уже всё сложно с местоимениями, но я и под страхом смерти бы не вспомнила сейчас нужное». «Не мы с тобой, а люди-эльфы», — пояснила я, чувствуя, как по спине тоже ползёт капля, а за ней в районе лопаток собирается следующее. «Скажи, что эльфы согласны». — разрешил к а р е л ь отодвигая пустую посуду и присматриваясь. — Чем бы еще можно поживиться? — Эльфы согласны. Не с т а л о ничего добавлять я. Мозг и без того кипел. Еще немного, и пара з ушей повалит. Алвар Басо прищурился, чувствуя, что его речь несколько урезают, но комментировать мой вольный перевод не стал. — Также не стоит забывать о поддержании безопасности и с п о к о й с т в и я на наших и близлежащих территориях. Никак не унимался он. «Предлагаю регулярно проводить совместные патрулирования степанных зон и по сей день остающихся реальной угрозой для наших стран, проводить совместные учения, развивать и углублять регулярный обмен опытом между нашими армиями». Я во все глаза смотрела на главу округа, поражаясь заданным им темам и в целом амбициями. Вот только я совсем не уверена, что к а р е э л ь уполномочен решать такие сложные вопросы». Он пока дальше рынка и лавок не ходил, то есть кроме торговых связей ничего не укреплял. Ладно, надо и это как-то перевести. Он предлагает патрулировать степи. Выдала я, и эльф едва не подавился тарталеткой с паштетом. Целыми армиями. Это надо обдумать. А чтобы лучше думалось, Кориэль закинул в рот ещё одну тарталетку. И как в него столько влезает? Так и сказать. — уточнила я, провожая взглядом очередную тарталетку, которую эльф без зазрения совести почти перетаскал с блюда в одно лицо. «Скажи, что мы за мир и безопасность в степях», — решил посол, которого куда сильнее занимали угощения. «Кстати, и с чем она?» И протянул мне очередную тарталетку. «С баклажановой икрой», — сходу определила я, сглатывая голодную слюну. Криэль брезгливо положил её обратно на блюдо, обратив свой взор на нарезку домашней колбасы и копчёностей. «Эльфы за мир и безопасность в степях». Отвлеклась я от стола, вспоминая, зачем мы здесь. В этот момент Криэль сунул мне в руку лично собранный многослойный бутерброд, и я не иначе как от волнения откусила от него не то чтобы много, но подавиться под взглядом главы Южного округа и недовольное покашливание г р а д о п р а в и т е л я хватило. о после е ч г В другой моей руке стараниями эльфа оказался бокал. Ничего иного всё равно не было. и Я выпила, что дали, понимая, что красная жидкость — это не вишнёвый сок, и как-то незаметно допила, осознав это только когда поставила на стол пустой бокал. л д а е ш ь ты ведь тоже голодная», — попросил эльф, убирая пустой бокал и меняя его на полный. Как ни странно, но я послушалась. Съела целый бутерброд с наивкуснейшей колбасой и листьями салата — на чуть поджаренном хрустящем хлебе. И следующим бокалом запила. «Этот вечер мне точно аукнется. Вон как градоправитель неодобрительно смотрит. Так пусть в нём будет хоть что-то хорошее. Переходим к следующему», — бросил Алвар Басо, который в это время тоже успел перекусить и всё равно был чем-то недоволен. «Не стоит забывать и про обмен о п о т о м в последних достижениях науки, в том числе магической». особенно и в а ж н е й ш и х и передовых областях артефакторики и зельеварения, а также создавать почву для обмена культурными достижениями, открывать общие музеи, библиотеки, художественные галереи и театры, создавать комфортную среду для приезжих из наших стран с дружественными визитами. Как ни странно, на два бокала влили в меня, кроме вкусного напитка, ещё и смелость. Волнение отошло на второй план, зато эльфийский уверенно вышел на первый. значит так — обратилась к р е э л ю я. — Нам нужно больше учиться друг у друга, а также не забывать про культуру и опыт. Театры там, музеи и прочее. — У вас в Озерках есть? — живо заинтересовался вопросами культуры эльф. — к р а в е д ч е с к и й музей был, — кивнула я. — И больше некуда сходить, чтобы ознакомиться с местной культурой? — Не отставал посол. — Есть несколько трактиров с нашей кухней и один с эльфийской, но мы туда не пойдём. — Ладно, ладно, — покладисто согласился к а р е л ь «Скажи, что культура и наука — это главное в жизни любого эльфа. Мы поддержим все начинания в этих областях». «Культура и наука — главное для эльфов, так что они поддерживают вашу идею с обменом опытом, открытием музеев, театров и всем вышеперечисленным». Вернулась я к главе округа. Посол согласен зафиксировать достигнутые договоренности на бумаге. Задал закономерный вопрос Басо. «Крель снова что-то жевал. Да сколько ж можно!» «Он хочет написать всё на бумаге?» Перевела я общую мысль. «Пусть пишет», — прямо с набитым ртом ответил эльф так, что я с трудом разобрала. «Он хочет, чтобы и ты подписал», — уточнила я, как посол. «Я всё подпишу». Доживав, отмахнулся этот ненасытный тип и, наконец, счастливо откинулся на стуле. «Картина — сытый эльф, просто!» «Посол согласен, он всё подпишет». «Ответила я, и глава о круга ощутимо расслабился. «Отлично, с вами приятно иметь дело». И, к моему удивлению, протянул руку сначала к р е э л ю затем и мне. «Кажется, самое сложное позади, и я справилась».